Глава 11. Сэр Ральф и Майкл были бы не на шутку встревожены, если бы как-то воскресным утром увидели на одном из вокзалов Лондона Альфонса Блэкстона. Нетерпеливо и раздраженно следил он за тем, как большая стрелка вокзальных часов все ближе и ближе подползала к девяти. Кондуктор уже начал закрывать двери вагонов, когда на перрон выбежала запыхавшаяся Бетси. Господин Альфонс Блэкстон втолкнул ее в пустой вагон первого класса и сам вскочил в него, когда поезд уже начал набирать ход. «Следующий поезд отходит только через три часа», — сказал он строго. «Но важно то, что мы все-таки успели к этому», — возразила она. «А где ваши вещи?» Она оглянулась в поисках Мольберта и других принадлежностей, с которыми он никогда не расставался. «Сегодня я ничего не взял», — сказал он откровенно. «Но как же вы будете рисовать? Сегодня мне совсем не хочется рисовать. День слишком хорош для этого». Она взглянула на него и засмеялась. Но затем внезапно стала серьезной. «Вы никогда не станете известным художником. Куда, впрочем, мы едем?» «В Мейдстон. Это очень красивая местность. Я заказал автомобиль, который будет нас ждать у вокзала. «Мы, может быть, поедем к побережью, потом вдоль него, а обедать будем в Саутгемптоне». — Только не в Саутгемптоне, — взволнованно возразила Бетси. — Там сегодня будет мой отец. Она умышленно скрыла, что сэр Альф туда собирается. — Вы сегодня нарядны, — заметила Бетси, оглядывая его. — Вы даже бриты. С каждым днем вы становитесь все меньше и меньше похожим на художника. Он засмеялся присущим ему юношеским счастливым смехом положил ноги на противоположное сиденье и полез в карман за сигаретами. Блаженству она следила за тем, как Альфонс открывал ярко-желтую коробку, в которой лежали сигареты самого дешевого сорта. — Вы эти любите? — спросила она. — Это желтая солома. — Да, все-таки. — Вы не очень-то разборчивы, — воскликнула она шутливо. — Почему я не курю махинополос с инкрустированными бриллиантами янтарным мундштуком? — спросил он. — Потому что я бедный художник, маленькая Бетси, с трудом зарабатывающий средства к существованию. Для того, чтобы позволить себе эту прогулку, мне нужно было всю неделю копить шиллинг за шиллингом. — О, Боже! — воскликнула она. — Как я глупа! Простите меня, пожалуйста. — Охотно, если только вы не будете забывать, что я адски беден, а вы сказочно богаты. — Почему? — Мы видим все очень редко но еще реже можем совершать такие прогулки. — Но при чем тут деньги? — прошептала она. Ее начало бросать то в жар, то в холод, сердце усиленно забилось. Это было какое-то неизведанное новое состояние. Он ничего не ответил. Его рука страстно обвелась вокруг ее талии, и прежде, нежели она успела что-то понять, его губы прильнули к ее губам. — Сэр Ральф! и граф Фланборук прибыли в Саундгемптон на совещании с высшим руководством города. Во время званого обеда прозвучало много речей. Сэр Ральф сравнил предстоящее прибытие пассажирского парохода австралийско-африканского общества с возвращением Одиссея. Вскоре было получено телеграфное извещение о прибытии парохода. Журналисты, директора с женами, приехавшие из Лондона на торжество, ознакомились с некоторыми изобретениями и модификациями. Особое внимание привлекали два новеньких вагона, о назначении которых сэр Ральф сообщил узкому кругу близких коллег — несгораемые шкафы на колесах. — Граф Ланборук не будет возражать, если я вам сообщу, — обратился сэр Ральф к небольшой группе слушателей, — что сегодня вечером в этих вагонах будут транспортированы 10 тонн золота в слитках. «Какой стоимости?» – спросил один из заинтересованных слушателей. «Два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч двести фунтов», – гордо ответил сэр Ральф. «Что составляет полугодовой оборот всех золотых приисков графа Ламборога? Среди директоров прошел одобрительный шепот. «В один из домов невдалеке от доков вошел невзрачный бледный человек». Там он встретился с черноволосым мужчиной, похожим на иностранца. Они говорили шепотом. Мы напрасно так старались. Почему? Невозможно подкупить ни машиниста, ни кочегара. Эти два старика уже много лет служат в этом обществе. Надеюсь, вы были предусмотрительны? Бледный человек кивнул. — С машинистом я говорил так просто, как только мог, — сказал он. Мне удалось узнать, что у него сын служит в индийской армии. Это помогло здорово подружиться с этим старым чудаком. Я солгал, что встречался там с его птенцом, но он все равно не подкупен, Грегори. — Я поговорю с Кэти по телефону, — шепнул другой. — Может быть, нам все-таки удастся остановить поезд без стрельбы. В восемь часов встретимся здесь с Кунингхамом. — Вы этот поезд видели? К сожалению, я не мог близко пробраться к нему. Туда пришел сэр Ральф с гостями. Тем временем сэр Ральф показывал гостям большой паровоз, которым должны были отвезти вагоны в Лондон. На паровозе возился рабочий, чтобы прикрепить недостающий третий зеленый фонарь. Когда гости разъехались, сэр Ральф и граф фланборук отправились в маленькую гостиницу у железнодорожной станции, чтобы там провести три скучнейших воскресных часа от двух до пяти. Вдруг около трех часов граф фланборук был разбужен сэром ральфом вы тоже получили телеграмму спросил он показывая телеграфный бланк телеграмму нет какую испуганно спросил граф читайте телеграмма была подписана майклом одновременная попытка взлома вашей стальной комнаты в австралийско африканском бюро и сейфа фланборруга в его конторе Обе попытки не удались, несмотря на то, что обе двери были взорваны. Подтверждение по телефону следует. Граф Ландборук, открыв рот, впился глазами в своего компаньона. «Для нас это опасно», сказал он. «Я заказал экстренный поезд на Лондон. Он ждет. Мы лишь подождем телефонное подтверждение». Через десять минут Майкл был на линии. «Обе двери были взорваны», повторил он, «но ничего, кажется, не украдено». Будет, во всяком случае, лучше, если вы сами приедете. — Это совсем не кстати, — заметился Ральф, вешая трубку. — Машинист, который повезет нас в Лондон, должен был вести наш транспорт с золотом. Сделав соответствующие наставления ответственному по сопровождению золотого поезда, оба вошли в экстренный состав и помчались на север. Утром Майкла разбудил ошибочный телефонный звонок, но спать он уже не мог. Поэтому встал, принял душ, побрился. Чтобы не будить прислугу, сам приготовил себе кофе. Когда он вышел на еще пустынную улицу, его приветствовали первые лучи солнца. Никаких определенных целей не было. Хотелось лишь немного прогуляться. Он отправился в гайд-парк, купив по дороге газету. Майкл сел на скамейку, прикрыл колени пальто, было весьма сыро, и принялся за чтение газеты. Вдруг кто-то тихо назвал его по имени. Он вздрогнул. — Кэти, вот тебе и раз! Лицо девушки имело какое-то странное выражение. — Я уверена, что сама судьба привела меня сюда, — проговорила она. — Теперь я вас слушаю, Майкл. Она ничем не намекнула о его недавнем, весьма нелюбезном поведении. — Вы следили за мной? — Ведь я же вам говорю, что это судьба, — возразила она. Я никак не могла заснуть и, взяв свой автомобиль, приехала сюда. Нус, а как поживает княгиня Башевская? — спросил он, усаживаясь удобнее. — Княгиня? — Башевская. Бедный Ральф. Как жестоко вы его, однако, подвели. Она подалась вперед, подперев рукой подбородок. — Вы иногда прямо-таки меня пугаете? — сказала она. — Я никак не пойму, действительно вы так умны или просто обладаете поразительной памятью? — У меня и то, и другое, — ответил он. — Расскажите мне кое-что о ваших владениях на Урале. — В Польше, — поправила она. — И там, конечно, есть ваши рудники. — У меня нет рудников, — спокойно сказала она. — Неужели вы были бы приятно удивлены, если я сказала, что у меня в Польше есть имение? — из сказанного вами не может меня удивить, кроме... — Вот если бы вы стали уважать право личной собственности... Он сложил газету и бросил ее в урну. Кэти наблюдала за ним с улыбкой. «Какой вы порядочный человек!» — заметила она. «И на работе, и в парке. Везде вы блюститель порядка». «Мы все подчиняемся тем или иным порядком, ответил он многозначительно. «Вы чудак!» — воскликнула Кэти, рассмеявшись. «Не хотите ли лучше сказать, княгиня, отчего вы так легкомысленны? Не называйте меня княгиней!» — В таком случае скажите мне, госпожа помещица, что вы затеваете с Ральфом. Он, впрочем, очарован вами. В тот вечер, когда встретились с ним, вы, наверное, решили безжалостно ранить его. Попал ли ваш выстрел в желаемую мишень? — Да, я не промахнулась, — подтвердила она. Ему показалось, что она не так уверена, как всегда. — Вы, очевидно, переутомились. Ваш врач не позволил бы вам больше одного преступления в месяц. — Действительно, неисправимый чудак, — повторила она. — Вы не хотите, конечно, исповедаться передо мной и в потоке слез облегчить свое девичье сердце на моей груди? — Нет, — воспротивилась она решительно, — я этого терпеть не могу. Но одно хочу вам сказать. Мы как раз предпринимаем колоссальнейшее из всех преступлений, когда-либо совершенных нами. Хотите знать, зачем мне понадобилась должность у Фланборуга? «Зачем я возилась с этим отвратительным человеком Ральфом Сапсоном? Оба стали моими жертвами. Скажу вам больше. Чтобы быть уверенной в успехе моего проекта, я устроила так, что те господа в одно прекрасное утро уехали из Лондона. Это все, что я могу вам сказать, Майкл». «Вы прямо роман с продолжением. Останавливайтесь в самом захватывающем месте», — пожаловался он Кэти и словно пронзила ее взглядом своих умных серых глаз. Но та оставалась спокойной. «Я бы очень хотел, чтобы вы не были замешаны», — заметил он. «В чем?» — спросила она. «В этой грязной истории». «Может быть, в один прекрасный день я превращусь в благородную девушку, и тогда вы сможете помочь мне какой-нибудь службой с оплатой в несколько фунтов в неделю». В моем лице, Майкл, вы бы обрели идеальную секретаршу, ибо я знаю по именам преступников всего мира. Вы бы могли тогда пренебречь лаборатории по отпечаткам пальцев и предоставить все Кэти. А что, если бы я вдруг кому-нибудь заявила, кем я была, а теперь хочу стать честной, просила бы о помощи, говоря, что у меня нет денег, но что у меня доброе сердце? Поверьте мне, Майкл, что меня сначала бы заставили пилить дрова, а потом дали какое-нибудь местечко в какой-нибудь благочестивой семье и разрешали только изредка пользоваться свободой. Вы понимаете, Майкл, что даже честную жизнь можно начать лишь с прислуживания сильно мира сего? Строить здание с крыши ведь нельзя? Я ненавижу честных людей!» Майкл кивнул. «Я тоже», — сказал он. «Но только в том случае, когда эта честность только показная». Ведь под честностью нельзя понимать издевательство и бессердечие. Хотя я себя святым не считаю. Скажите, я ведь неисправимая и скверной, не правда ли? Майкл засмеялся, но тут же снова стал серьезным. Ваша исповедь ставит меня в тупик. Вы женщина, это прекрасно. Но, с другой стороны, вы преступница, и я не должен верить вашим словам. Я достаточно знаком с образом ваших мыслей, чтобы признать, для совершения преступления совсем не обязательно ваше присутствие на месте преступления. — Бедный Майкл, — съязвела она. — Бедная Кэти, — ответил он. — Надо трезво рассуждать, Кэти. Рано или поздно вы все равно будете арестованы. Подумайте только о том, что это означает. Подумайте о страшной тюремной жизни, где каждая минута кажется часом, а каждый час — вечностью. Подумайте о грязной работе, которую вы обязаны будете исполнять. Мыть полы, стирать белье, шить мешки. Каждое воскресенье, хотите вы или нет, вас будут гнать в церковь. Тюремные смотрители будут приставать к вам. Подумайте обо всем этом. — Я покончу с собой прежде, чем нечто подобное случится со мной, — объяснила она. — Знаю, вы желаете мне добра, Майкл Претерстон, но не вы. Никто другой не сможет заставить меня мыслить иначе, чем я мыслю сейчас. Никто не изменит моего мировоззрения, ибо я непоколебима. Кэти положила руку на его грудь и посмотрела на сыщика смеющимися глазами. Бедный Майкл. Они вместе вышли из парка. Ее автомобиль стоял у ворот. Майкл помог завести мотор. — Прощайте, Майкл. — До свидания, — ответил он. — Мы, возможно, увидимся не раньше судебного разбирательства. В тот же день постовой полицейский услышал два взрыва, поднявших на ноги всю уголовную полицию. Через полчаса туда прибыл Майкл, который после предварительного расследования известил о случившемся сэра Ральфа. — Удивительно! — вырвалось у него, когда увидел, что ни из сейфа, ни из стальной комнаты ничего не украдено. Назначив охрану, он сообщил о происшествии господину Смиту. Когда шеф приехал и осмотрел место происшествия, был не менее претерстоно поражен этим фактом. «Фланборук обещал приехать. Он уже выехал?» — ответил Майкл. «Знаете, что мне пришло в голову?» — заметил Смит после непродолжительного молчания. «Кажется, все это устроено для того, чтобы ввести нас в заблуждение». При этих словах шефа Майкл вспомнил слова Кэти об отсутствии сэра Ральфа и графа Фланборуга. — Уверен, что за этим кроется нечто совершенно другое, — продолжал Смит. — Немедленно соберите все наши резервы. Майкл с пониманием отнесся к распоряжению шефа и отдал приказ, чтобы все свободные сыщики немедленно прибыли в Скотланд-Ярд.